Глава 11 Дрожь охватила меня уже на подъезде к особняку. Как бы я себе не внушала, что теперь лучше как можно скорее сорвать этот пластырь, сердце со мной не хотело соглашаться. колотилось в груди с такой силой, что казалось, вот-вот проломит грудную клетку. Стори мы разошлись сразу после кафе. К Каю ее никто не приглашал а значит, дальше мне предстояло справляться самой. Мне кажется, я даже не дышала всю дорогу, пыталась представить, как все пройдет, и не получалось. Грудь сдавливала от тревоги, и по венам расползался едкий холод, погружающий в пучину паники. «С ней все в порядке?» спросил тот неприятный бритоголовый, что даже не пытался сделать вид, будто не пялится на меня. «Не знаю», – услышала голос Толика. «Эй, ты как там, в норме?» «Меня зовут Аврора», – проговорила безжизненным голосом. «Что?» – переспросил мой охранник и по совместительству водитель. «Я не Эй», – ответила резче, чем планировала. «У меня есть имя – Аврора». Не получалось контролировать собственное волнение, что переросло в раздражение. Странная она сегодня, игнорируя мой всплеск, снова прокомментировал второй, чьего имени я так и не знала. Толик проигнорировал его комментарий, и я была благодарна ему за это. Хватит с меня того, что предстояло натерпеться от его босса. Что же его так рано принесло в город? Неужели не мог задержаться подольше? Мы въехали на территорию дворца Для себя я определила, что это именно дворец, потому что даже для особняка это казалось слишком вычурным. И если при первом визите в обитель монстра я испытала восторг от увиденного, то теперь меня тошнило от чрезмерной показухи. Внезапно зачесалось лицо и даже застучали зубы. «Слушай, она точно ничего не принимала?» Теперь уже обеспокоенно спросил бритоголовый: «Может, ее лучше в больничку? Вдруг откинется?» Толик не отвечал, паркуясь возле парадного входа, а затем обернулся ко мне, долго и внимательно рассматривая. «Аврора», обратился впервые по имени. Я перевела на него взгляд, продолжая трястись, как заяц. «Может, ей успокоительных дать?» Не унимался первый. Как ее в таком виде к боссу? Он же ее растерзает. Блять, выругался Толик. А есть что? Давай у Розы Семеновны спросим, снова предложил второй охранник. Эй, ты идти можешь? А я даже возразить не могла. Отгони тачку, пробасил Толик и вышел из машины. Дверь с моей стороны открылась. И перед лицом оказалась здоровая лапа моего надсмотрщика. «Дай руку!» Вложила ладонь в его огромную ручищу. Толя помог мне вылезти из машины и, придерживаясь за талию, повел по ступенькам. К этому моменту я полностью перестала управлять своим телом. Меня осковала страхом. Я даже ногами практически не передвигала, повиснув на своем телохранителе. Блять! Снова выругался он, понимая, что со мной что-то не то. Дверь распахнула та же самая женщина, что и при моем первом визите. «Роза Семеновна, девочке плохо», – быстро вывалил на нее безрадостную информацию Толик. «Может, капель ей каких дать, а?» Мне даже показалось, что в его голосе послышалась паника. «Ой, Анатолий, лучше ее показать Игорю Алексеевичу». Он как раз сейчас у Кая Августовича. Не дослушав женщину, охранник потащил меня к боссу, где, видимо, и находился тот самый человек, о котором они разговаривали. «Они в спальне!» – донеслось нам в спину. Услышав, что меня ведут непосредственно к нему, да и еще сразу в спальню, я осознала, что через пару минут встречусь с синеглазым монстром. Ощутила, как сдавливает не только грудь, но и горло. Да еще вдобавок ко всему, там застрял камень. «Эй, Аврора!» – испуганно позвал меня охранник. «Не вздумай кони откинуть. Он же и тебя с того света достанет и меня следом прикопает». Мужчина подхватил меня на руки и взлетел на второй этаж. А дальше я уже не разбирала дороги. Лишь чувствовала, как он замедлил шаг. «Здорово!» – пробасил кто-то. «Туда нельзя, босса шьют!» «Мне б дока!» Девка, кажется, кони решила двинуть. «Пиздец!» – выругался второй. «Только этого дерьма нам не хватало!» «Босс и так злой, как черт!» «Мало того, что в засаду попали, Жеку вальнули, босса ранили!» «Охуеть! А как так?» «Неужели не заметили? Думаешь, Гиля?» «Похоже на то. Непонятно, откуда они взялись и как узнали. Но там что-то еще пошло не так. Босс поэтому дернулся раньше времени домой. Все эти разговоры проходили мимо меня. Дышать становилось все труднее. Желудок пронзила боль, а следом я ощутила боль в горле». Блять, что это с ней?» – спросил чей-то голос. «Пиздец!» Слышала, как распахиваются двери. «Какого хера происходит?» Раздался знакомый голос, от звука которого к горлу подкатила тошнота. «Босс, она сейчас откинется!» Жалобно проговорил Толик. «На кровать скорее!» Сказал кто-то еще. Похоже на анафилактический шок. Держите ей руки и ноги. Меня обездвижили и в горло вставили что-то твердое. Что происходило дальше, с трудом могу сказать. Ставили какие-то уколы и вливали лекарства. Мне казалось, прошла целая вечность до тех пор, пока я смогла нормально дышать. А потом все закончилось. И я провалилась в забытье. Мне снилось, что я лежу на большой уютной кровати, а рядом в кресле сидит Кай. Он держит бокал в руке и смотрит на меня, но ничего не говорит а потом поднимается на ноги и приближается ко мне. Я знала, что он не сделает плохого, и эта мысль успокаивала, даруя покой в сердце. Мужчина стоял, долго рассматривая меня, а затем дотронулся до волос, перебирая пряди. В моем сне его прикосновения странным образом успокаивали. Возможно, он не настолько ужасен, каким показался мне. Не помню, чем закончился этот странный, но от чего-то умиротворяющий сон. Выныривать из-за оказалось тяжело и больно. Стоило открыть глаза, как я ощутила першение в горле и боль в желудке, осмотрелась по сторонам, совершенно не понимая, где нахожусь, а затем услышала шаги. Очнулась, увидела над собой лицо Тори. Слава небесам! Ты как? спросила девушка. Хотела ответить, что не знаю, но язык совершенно не поворачивался. «Не разговаривай, позвоню доку», вышла она в коридор. А через несколько мгновений дверь в комнату снова скрипнула. Я ожидала увидеть брюнетку, но надо мной навис с мрачным видом мой хозяин. «Ну, привет, девочка», низко проговорил он. Еще никто так сильно не избегал моей спальни, как ты.